Глава тридцать Стена с грохотом разъехалась, а в огромной зале появилась богато одетая дама. Неужели принцесса выкарабкалась? Только ее здесь не хватало. Но это была не принцесса и ни одна из ее служанок. Эта девушка была весьма хороша собой, и черты лица оказались знакомыми. Где же и когда я ее видела? Вспомнить не получалось. А вот дракон, кажется, узнал гостью. «Арника?» — изумился он. «Что ты здесь делаешь? И когда ты приехала?» Девушка только фыркнула и ничего не ответила. «Так вы знакомы?» — обернулась я к дракону. Появление этой дамочки мне совсем не понравилось. У него на щеках проступил румянец. Черт, да он смутился и отвел глаза, а потом забормотал. Ну, были знакомы еще до того, как я приехал в замок. Были знакомы? хмыкнула девушка. Черт, я и голос этот уже слышала, но где и когда? Сейчас это так называется. С иронией продолжила она, а потом посмотрела на меня уничтожающим взглядом. Мы были любовниками, разумеется, прежде. Еще до того, как его темнейшество явился в это милое гнездышко. Улетел из столицы, даже не попрощавшись, хотя у него была целая неделя на сборы. Он предпочел не медлить. В голосе девушки явно слышалась обида. Я снова метнула взгляд в дракона и поняла, что та говорит правду. Разумеется, эта новость не привела меня в бешеный восторг. С одной стороны, все это было еще до нашего знакомства. С другой, ну кто так поступает с девушками? Сбежал, не попрощавшись. Я ведь казался таким приличным. Даже когда я думала, что он собирается меня убивать но ты же сама говорила растерянно пробормотал этот казанова ничего серьезного никаких обязательств мы просто хорошо проводим время конечно говорила хмыкнула девица а как иначе к тебе подобраться все ведь знают молодой лорд Дракмейрон не заводит серьезных отношений бережет свою свободу и не собирается остепеняться зато проводит много времени в самых дорогих борделях». Мой дракон и вовсе сделался пунцовым. Бросил на меня виноватый взгляд и тихо проговорил. «Я всё объясню, потом». Я лишь пожала плечами. «С чего бы ему мне что-то объяснять? Нас, слава богу, ничего не связывает с этим развратником. Ох, не зря он мне на шесте снился». Надо было сразу понять. Сон в руку. И с ритуалом мы разберемся позже. Так же тихо сказал он мне, а потом обратился к Драконессе. «Не понимаю, зачем ты приехала. Но раз уж явилась, пойдем, велю слугам тебя разместить». Девушка рассмеялась звонко и недобро. «Разместить? Как своевременно!» Да я уже неделю тут живу. Что? — изумился дракон. Ерунда какая-то. И только теперь я поняла, где ее видела. Хотела сказать дракону, но меня опередили. Чищу кастрюли у тебя на кухне. Ну, конечно. Та самая помощница вампира, с которой я пыталась подружиться и которая принесла мне завтрак с запиской. И действительно, следовало сразу заподозрить ее. Да, записку мог подложить кто угодно. Но куда проще это сделать тому, кто нёс под нос? «Не признал?» Еще бы! Ваше темнейшество не обращает внимания на служанок!» Она повернулась ко мне и сказала язвительно. «Ох, извини!» «Если, конечно, эти служанки не разгуливают по замку в шикарных платьях». Дракон пропустил эту шпильку мимо ушей, его волновало другое. «Но какого дьявола? Зачем тебе это понадобилось? А зачем мне надо было связываться с малолетним идиотом вроде тебя?» «Действительно, зачем?» — спросил дракон серьезно. Да мне с самого начала нужен был источник. Наш род древний, но он теряет магию. Сыновей у отца нет, а дочерей сторожить источники драконы, к сожалению, не отправляют. Драконы? Так она тоже? Дракониха? Или как тут правильно, драконесса? Я все равно не понимаю, тряхнул головой дракон. Ну, поначалу я надеялась, что даже такой повеса, как ты, сможет оценить истинную женщину и ожидала, что вот-вот ты сделаешь мне предложение. Но вместо этого ты уехал. Вот козел, подумала я про себя. Хотя и она тоже хороша. Надо как-то четче обозначать свои намерения. «Объявить мужчине, что у вас просто ничего не значащая интрижка, а потом ждать от него предложения? Ну, такое!» «Но ты притворилась служанкой и явилась сюда. Это для чего?» «А ты не очень-то сообразительный», — презрительно сказала она. «Тебя покорить не получилось. Я надеялась хотя бы понравиться замку. Он же любит тех, кто его драит с утра до вечера». И поверь мне, я старалась. Но замок оказался таким же профаном, как и ты. Между благородной драконессой и голодранкой из другого мира он выбрал последнюю. Ага, значит, правильно, драконесса. Уж не знаю, чем она его пленила, но я быстро заметила, что их роман, похоже, в самом разгаре. А когда увидела, в какие наряды ее одевает этот дьявола в замок, поняла, что нужно что-то делать и срочно. А вот это уже обидно. «Ни во что он меня не одевал!» — воскликнула я. «Это моя собственная бытовая магия, ну и немного находчивости». Драконесса рассмеялась. «Надо же, магия у нее!» До твоей магии и на одно платье не хватило бы, хоть ты ее всю жизнь копи. На это мне ответить было нечего, по той простой причине, что я понятия не имела, как и в каких единицах измеряется здешняя магия, а также сколько ее требуется на платье. У меня с ней был разговор короткий. Захотела что-то, тут же получила, и никаких измерений. Может, это и правда не я колдовала? а замок мне подыгрывал. Но после следующих слов Драконессы я и думать забыла о замке, да и вообще обо всем. «Отравить тебя он тоже не дал». «Так это ты?» — Возмущенно воскликнула я. «Разумеется. Я ведь все время на кухне, а мой так называемый босс, после того, как завел себе эту мохнатую тварь, ничего больше не видит». Я бы всех там могла перетравить, он бы и не заметил. В этом месте дракон задвинул меня за себя, закрыв спиной. Надо же, какой защитник! Но я все таки выглянула из-за его плеча и пискнула. А записку тоже ты прислала? Конечно, я, — усмехнулась она. Раз уж замок оказался таким идиотом, оставалось только одно — не допустить ритуала. После него к источнику никак не добраться. А пока что шансы есть. А в следующее мгновение я полетела. Нет, не воспарила над залом и не поднялась под высокий сводчатый потолок. Просто дракон отшвырнул меня в сторону с такой силой, что я пролетела несколько метров и шмякнулась на пол. Хорошо, что платье пышное да неприличие, да и пол оказался каким-то странно упругим. Он словно прогнулся подо мной, а потом снова выпрямился. Замок, поняла я, охраняет. Наверное, следовало сказать спасибо за это чудесное спасение, но, боюсь, я на время потеряла дар речи. Вместо прекрасной дамы в шикарных одеждах и красавца-мужчины в расшитом камзоле в зале теперь были два дракона.